Глава двадцать Мой отец приезжает на свадьбу вместе с матерью, хотя никакой церемонии не будет, только роспись. В этом ЗАГСе так. Но Арина еще не знает, что дальше. Ничего, скоро поймет. Мать Арины тоже здесь. Впервые вижу ее. Они очень похожи. И смотрит она на меня так, что явно не поняла еще, что я для них самый подходящий зять. Другого мужа у Арины не будет. Отмечаю, что Матвея нет. Удивительно, блядь. Уже прямо привык к этому ублюдку. Практически член нашей семьи. Вообще, как только Арина выходит из машины, мне тяжело отвести от нее взгляд. Изводит, сучка. Вот просто своим видом. Охуительно красивая. И так охуительная. Волосы подколоты на затылке. Да чего же тянет в них пальцы запустить, на кулак пряди намотать и рывком к себе притянуть. В глаза ее заглянуть. Она на меня не смотрит. Ни разу. Даже когда стоим друг перед другом, ее взгляд направлен мимо, в одну точку. Хотя с родителями моими здоровается. Все такая вежливая, блядь. Но на меня ноль внимания. Хорошо, давай так. Недолго тебе норов проявлять осталось. Пользуйся моментом. Самое веселье потом начнется. У нас дома. Ты у меня быстро поймешь, кто хозяин. Сцепляю зубы. Пару часов можно подождать. Я и дольше ждал. Гораздо дольше похуй уже. Еще и оделась так. Ничего белого на ней нет. Ни платье, брючный костюм, нежно-голубой цвет. Глаза еще ярче сверкают. режут. И поебать, что на меня она не смотрит. Я-то смотрю, все вижу. Настрою ее, чувствую. Приехала повинность отбывать, как на каторгу блять. Ей со мной рядом все равно, что в тюряге, за решеткой. И она это не скрывает. Сразу дает понять. Почти слышу ее мысли. Три месяца, и все закончится. Так она надеется. Так себя настраивает. Три, сука, месяца, и все. Да нихуя! Расмечталась, блять. У нас все только начинается. Расписывают нас быстро. Потом мы ставим подписи там, где надо. А дальше — обмен кольцами. Так регистратор и заявляет. Поздравляю, молодоженов! Теперь можете обменяться кольцами. Арина застывает. У нее глаза расширяются, когда видят, что достаю из кармана коробку. Реально думала, без этого обойдемся. Ни хера. Пусть все видят, что она моя. Не двигается. Руку не подает мне. Сам ее запястье обхватываю. Мягкое. А она слегка вздрагивает, будто обжигается. Молчит. Но у нее все во взгляде отражается. Не хочет она мое кольцо надевать. А мне поебать. Надеваю. Новые кольца купил. Накануне. Бриллиант покруче прежнего. Другая баба бы охренела от такого. Нравятся им всякие цацки. Но Арина смотрит на кольцо, как на ядовитое насекомое. Будь бы ее, она бы мигом его с пальца сдернула. Но теперь не та ситуация. Терпит. Хорошо, процесс пошел. Пускай привыкает. Она надевает на меня кольцо. И после сразу же отдергивает пальцы. Ни секунды дольше, чем требуется, не задерживается. Выходим на улицу. «Арина вечером приедет», — заявляет генерал. «Ей нужно собраться». «Так... да хрена же времени было!» «Но сейчас не о том». «Нет», — говорю. «Мы с браком не закончили. Теперь нужно закрепить все по нашим традициям». Смотрю на генерала. И Арина к нему поворачивается. Чую, как вся напрягается. Струной натягивается. «Это ненадолго», — продолжаю. «Я уже обо всем договорился» арене объяснят, какой текст нужно читать. С переводом. Она будет все понимать. Генерал молчит. Но желваки у него напрягаются. Заметно. «Николай!» Обращается к нему мать Арины. Дотрагивается до его руки. Он с меня глаз не сводит. «У нас так принято!» Замечаю ровно. «Без этого брак не считается настоящим!» «Принято, значит!» чеканит. «Мой отец подключается. Объясняет, куда поедем. Здесь недалеко!» Говорит, кто и как проведет обряд. «Это важно», заключает он. «Иначе у них будет сожительство. Грех». «Подождите», выдает Арина, качает головой. «Извините, но я не могу так. Но веру не поменяю. Поэтому в обряде не...» «А тебе не надо веру менять», отвечает отец. «Все можно без этого провести». Поворачивается к генералу. «У нас так допускается», говорит. «Зная, что у вас так мрачно заявляет генерал. «Но зачем это сейчас?» «Все по закону», — говорю. «По вашему и по нашему». «Договор четкий», — отрезает генерал. «Три месяца. К чему ваш обряд?» «Разведемся и после обряда», — отвечаю спокойно. «У нас никакие документы для этого не нужны. Достаточно трижды одно слово сказать».